Глава 21. Издеход был вооружён не намного хуже штурмовика. Обранё так даже покрепче было, только вся эта роскошь не работала. Жире на поверхности схватило пассивный режим, а пушка не слушалась команд. И республиканцы один за другим снимали так комбинезоны, суряли их на землю и исчезали среди развалин. Бугай уходил последним, держа на прицеле оставшихся двух трактористов из другого экипажа и нас. И штормовик на землю по туне захвата спустилась Чесси помогать она нам не собиралась. Удачи, сказала она. Ваш штормовик упадёт через час, вездеход даже не пробуйте тронуться с места, шансов нет. Пушка и поворотный механизм разблокируется, как только на вас нападут, так что умрите как герои. Связь я перекрыла на время. Будет, судя по всему, продержится ещё часа 3, но бежать не советую, эти чёрные штуки, когда надо, перемещаются очень быстро. Эй, за мной, эти нам не нужны. И тоже скрылось в обломках. Здоровятки много разозлил и стрелял из карабина в голову примкнувшей к ним парочке коллег. Осторожно держа нас на прицеле, вступил. Аля чуть выждав, бросился в след, но быстро вернулся, поматал головой. Вот товарищ принул толстяму, ударив коллаком по обшивке, сговорил из-за нашей спиной: "С республиканцами недоверчиво принул калхи. Нет, тут что то что-то другое. Что будем делать, босс?" Думать вместо меня твитил гнильс. Раз они скинули шмотки, значит, хотят, чтобы конфетят придумали, что их подорысли. Ну да, в тактах датчики есть, а в всех старых карабинах наверняка нет. Идея их, кстати, неплохая. Надо и нам сделать так же. Ты и так куда выдиспрычно сместил потянул ломо, и тут же засткнулось. Дохляк пнул ей поднос ладонь, на которой я заметил какой-то странный рисунок. У нас ещё полчаса. Дохадягу словно подменили, он даже чуть выше ростом стал. От нейшитности и угодничества не осталось и следа. Будем искать другой ход. Не может же только один быть. Где там вторая девка, Лали? Уже лезу. Бандит нипнул, угнился и не ответил за тещину, как обычно, а прицепился к захвату свисавшему почти до земли. Ударом кулака активировал аварийный подъём и через минуту выбрался обратно, спясткнутый к спине Эри. Та была без сознания, но похожа жива. Калхичем в�ривню скрылся в вездеходе и что-то там пытался настроить. Гниус, не обращая больше на нас внимания, поднялся на один из апломков окружающего космодома. Являлся не в ту сторону, откуда ползала природная опасность, а в противоположную. "Не получается", крикнул ему Калхи, "это Шалаво блок поставила". Гниус только кивнул и принялся спускаться обратно. "Я что-то упустил?" осторожно спросил я у Толстыемо, который просто стояла, привалившись к борту вездехода и пинала ногой камушки. "У них что-то ладь поменялось". Лучше не спрашивать, толкнул его рукой, и обломок полетел метров на 200, ударився о конструкцию и разлетелся на кусочки. Вот сидище какая. Мне-то как себя вести? Надеюсь, нас не пристрелят так же, как этих мокнинуло наваляющихся тела планировщиков. По крайней мере, до тех пор, пока опасность близка. Не высовывайся, и тогда может, отоживёшь от до этого момента, когда тебя свинцом скорчат. Кориновой перспектива поделся я своей оценкой ситуации и присел рядом с Сери. Девушка лежала на спине с открытыми неподвижными глазами и на внешние раздражители не реагировала. Прямо один в один моя подружка по кампусу, которая точно вот так сексом занималась, некоторым даже нравилось. Похлопал её по щекам, землянкай такой прокатывала. Она начала сопротивляться, пинаться ногами, и процесс хоть как-то оживлялся, а вот сери не получилось. Как смотрела тупо в небо, так и продолжала. Не знаю, сколько бы я так провозился вместо того, чтобы заняться настоящим делом, убежать, но что-то отреснуло меня по затылку, и я потерял сознание. Где-то далеко отсюда, в бескрайнем космосе между поясом астероидов и Юпитером летел мой бот. Видимо, бур, который разрушал камни, слишком сильно отряхнул аппарат и меня заодно. Я ударился головой о панель и отключился, а теперь пришёл в себя. Какие ещё дарюки, звёзды, если меня только что спасли, играта из новеньких. С улыбкой на ней сияли светлые волосы, нежно гладила меня по щеке, повторяя: "Дэн, очнись, Дэн, очнись". Когда очнёшься, ты, сволочь, удар ногой толстой мог был поставлен, что надо. Меня мигом вышибло из небытия. Мозг пригнула, увидев, что взгляд у меня принял осмысленное выражение, а Эри покотила бить кулаками по лицу. Что случилось? Я сел Вангито видно не было, но кроме мо, и вообще мы остались на этой площадке втроём. Штормовик висел высоко в небе, допрасу до него было проблематично. На площадке велось обмундирование, который дроны пытались собрать и починить. Один даже что-то вроде гватильного постамента соорудил и паром проходил по куску рванья. Толку от них точно никакого не было. Пока ничего. Если дальше будет прохлаждаться, то божествой никогда ничего не случится. Мы натянул на себя штри комбинезоны один на другой. Давай, Эри сказал, что попробует оживить вездеход. Я вскочил. Ну да, сороконожки должны быть уже близко, запрыгну в кабину. Девушка сидела, положив руки на штурвал управления и закрыв глаза. На экране шла трансляция со штурвала, и кадр с валлинтрёмой гусеницам осталось меньше 2 км. Значит, в ближайшие несколько минут они будут здесь. Нет, не выходит ничего. Эри стило ударило по матовой поверхности. Она всё заблокировала, только пушка жила. Может, это объёмся, осторожно предположил я. Нет, тут два карты же осталось, остальной штурмовике а к нему доступа нет, и связи с базой и спутниками тоже. Куда это мы полезли? Толстуха прихватил три карабина и резко карабкалась по обломкам. Видимо, подальше от нас мы тут в лагушке спал единственный оставшийся со мной охранник. Ну, а ты куда? Идите на хрен, раздался голос Беглянки, каждый за себя. В принципе, она была права. Сколько на ствол соберётся, вездеходе значения не имело. Он всё равно не работал, только пушка перемещалась по корпусу, круговым, вверх и вниз, и вверх. Но когда я сюда, я отпихнул девушку, уложил за дульное углубление, перевёл пушку в режим плазмы. Два картриджа это мало из-за легк по мостру. В верхней части корпуса появился выступ, означивший ствол, и выплюнул искрков штурмовик. Две точки с присказуемыми координатами. Бездиход износимый ветром летательный аппарат. Потом в вторую третью блокноведения просчитал поправку. Ты хочешь, чтобы штормовик нас поджарил, подождите, но спасила Эри. Нет, успел я её, ждём. Такая гости нет, и мы избежали к себе толстые облака. Скажи только коротко, что случилось. По словам Эри, у неё с честью всё было хорошо. Они обнимались и как раз собирались унести, чем более активно, как бы девушка потеряла сознание. А когда очнулась, стройка бандитов уже исчезла, только мол громко ругалась. Это как раз и помогло ей в себя прийти. Кстати, комбинизоны троицы валялись везде ходи и при удачном раскладе они нам не помешают. Ты что там задумал? Моё время осталось на связи. Только я собирался ей о заодно и ей объяснить, как оставшиеся конструкции содрожали, и на площадку выползла первая гусеница. Размером она была чуть больше той, что проломила силовый барьер. и дольше. Средиthem за ней появилась старая, потом между обломками показались чёрные блинчики медосы. Вблизи было видно, что они почти прозрачные, и от толстых рубвых телец расходились едва заметные нити. Мозатаилась, пытаясь протиснуться в часть пейзажа. Гусеницы насловны и не замечали, а блинчики разтелись по развалинам, обследуя каждый укромный уголок. Они поднимались всё выше и выше, красиво кружась, было и до что мопавледнила от ужаса и старалась не дышать. потерпение много. Попытался её успокоить. Сейчас ещё минут 5, главное не двигайся. Кстати, чёрт, и их так перепугалось. Два блинчика застыли в метре от неё прямо на уровне глаз, словно раздумывая о душевлённый лето объект. И объект не выдержал. Морванулась с места, прыгая по обломкам с неожиданной для своей комплекции ловкостью и изжав карабин в чёрных монстриков. Заряды пролетали через них как через туман. Едвойи такие исторично месте, а ещё трое бросились наперерез охраннице. Один прошёл прямо над головой, а второй налепился на лицо. Такого вопле я давно не слышал. Даже смягчённый блоком связи, он всё равно передавал все оттенки ужаса и боли. Толстуха покатилась по выступам прямо на площадку, одирая от лица налипшую плёнку. Ещё один вреналепился поверх первого, но тут ему удалось оторвать их от себя. Оเปลушей кости череп торчали из седенова кислотой мяса. Глаз, нос, огубчок практически не было. В открывшейся тёмной полости нырнул ещё один блинчик, сосы весь вовнусь, мол выгляделось и затихло. Встроенные в так броню датчики передавали хлюпанье и чавканье. Эри побледнела, её вырвало прямо в салон. Меня только пересаженные органы спасали, но всё равно слегка мутило. На тренировках мы и не такое видели, на одно дело в придуманном мире друг другу кишки выпускать, глаза выкалывать или вспарывать грудную клетку, и другое, когда то же самое и делать с живым человеком. Те блинчики, которые не были заняты поеданием толстухи, продолжали исследовать развалины. Они проникали практически везде. Крохотную щель, обрамлённую сдвинувшимися обломками, чёрный мостик просочился как вода. Бандиты ниоткуда не появлялись, значит, они просто спрятались, а иу, правду, другой ход нашли или сбежали. Меж тем, блины настиливающиеся тела трактористу и начали и их выедать. Выглядело это отвратительно: тело как будто растворялось, сначала мягкие ткани поглощались, потом суставы и сухожилия, кости частично, мелкие исчезали, а крупные оставались. Всё время пока черныши жрали, гусеницы к ним присоединились и третья неподвижно ждала. Похоже, не они тут главные, а на громадных монстров. Следующая ступень эволюции. Что? Эриусебя не очень ещё пришла после вида с единой подруги. Но первые кузнечики, потом вот эти сардельки ходячие, обляны, они их мозг. Как ты можешь сейчас об этом думать? Узмутился блондинко, мы сожрали, бандиты бросили нас и сейчас все гусицы примутся за звездоход. А ты как будто этим наслаждаешься. Я нет. เอาщимбунт вот углубление моего мозга и я правда чувствовал себя отлично выделяющиеся гормоны словно подпитывали его и сам он стимулировал выработку эндорфина наконец убедившись что всё что можно сожжать уже найдено чёрные блины саварисню подарюка от нас уставись какой-то замысловатый узор то что я не только что усвоили минимум 200 кг органики начищенность и плотность монстра никак не повлияла Озор начал вращаться, только вместо того, чтобы под действием центробежных сил разлететься, блины постепенно приблизились друг к другу и сливались. Через минуту остался а точнее образовался один, метр 4 в диаметре. Этот массивный блин непрерыво вращался, полетел к вездеходу и накрыл его. Тут я был однозначно благодарен инженерам, разработавшим состав защитной оболочки. Блин натянулся на вездеход как вторая кожа, но ничего не происходило. Все малейшие отверстия были загерметизированы. Воздух циркулировал по замкнутому контуру, и забрасы медузы было пока некуда. Полежав так немного, отдохнул, идимы, осознав, что вездеход не такая уж лёгкая добыча, блин, поднялся вверх. Я в очередной раз попытался связаться с конфедератами, только ничего не вышло. Спутники были вне доступа, а атмосферные наблюдатели, хоть и появились, но с связи с базой и начальством колонии отказывались. Суки. Ну да, ветросбросных комбинезонов в сочетании с монстрами должно было убедить надзирателей, что часть долгозаключённых уже никогда не будет выплачена. А в дело вступили гусеницы. Одна из них задвигалась, перебирая своими кротенькими ножками и начала взбираться на вызеход. Антиграл был включён, зазоры между корпусом и землёй о несколько сантиметров. "Она нас раздавит", убеждённо сказала Эри. "Не думаю, Весдиход отказался двигаться в любую сторону, но все остальные системы вроде работали. Сколько в ней тонн 20? Вот если вторая залезет, то да, может и не выдержать. Гусеница наконец забралась на железный листок и попыталась его скрыть, но броня не поддавалась. Тюжеле, который покрывал основную обшивку, можно было снять только специальным раствором, которого у монстра не было. Любое повреждение тоже заращивалось, но неприятно было чувствовать у себя над головой такую громадину. уставно подтверждению моих слов, которая гусеница начала разрезать на первую. "Бутерброд", пошутил я. Эри шутку не поняла и недовольно сморщилась. Вообще мой вид её немного успокаивал, не будет за человек, который сейчас умрёт, так себя вести. Хотя и всё думаться о при неизбежности смерти, стиль поведения никакого значения не имеет. Верхний ломтик на полсна начинку и замер. Визиход показывал, что нагрузка пока не критическая, но конструкция уже почти на пределе. Мы умрём. Девушка внезапно бросилась на меня, попыталась придушить. Давай, сделай что-нибудь, а то я сама себя убью. Давай, чего ты ждёшь? "Не время ещё", отрезал я. В нашей лазанье должно быть 4 слоя: основа, бешамель, болоньес и пармезан. "Что? Ты с катушек слетел?" Пальцы на моём горле сжались ещё крепче, если бы не модифицированный трахеей, сейчас бы задохнулся уже. Но сама починила сама и пытается собственное творение сломать. Десять августаница начала разбег. впервые две расдвоенные костины япанцы, чтобы стать более плоскими и помочь последней забраться. Кто тоже убрала хитин или что там у них было на брюшке и заскользила. По нервездиоду загорелось красным, все датчики показывали превышение нагрузки, машина держалась из последних сил, выделяя динамический ребро жёсткости, но всё равно разрушение было неизбежать. И тут я, пусть и Плазменный шар прорваж открытый тельцу гусениц почти незаметно для глазу преодолел несколько километров и врезался прямо в центр штурмовика. Обшивка летательного аппарата кресели с красным, хоть управление и было заблокирован, но сигналы я всё равно мог принимать. При серьёзной атаке автоматически включается экстренный режим. Когда я просмотрел руководство к блоку управления, об этом говорилось в скользь. Подержиждения должны быть достаточными для того, чтобы экипаж стал мёртвым, и тогда управление передаётся ближайшему оператору с допуском, не полностью, но достаточно для маневрирования и отражения атаки. Экипажа в шторме ведь не было. Секционным режимом чести постаралась перекрыла почти всю лазейки. Я не мог сдвинуть аппарат с места и заставить его отступить, только нападать и только на источник атаки. Хлопком ладони я активировал шлем на Эри и то же самое придал со своим Комбинезон уже был заросчен, и оставалось только молиться непонятно каким богам, чтобы ответный удар не накрыл и нас тоже. 4 полных картеча с плазменными зарядами штурмовик использовал полностью. Первые выстрелы не причинили особого вреда гусеницам, но зато их обездвижили. А потом плазменные шары начали вырывать из окружённых бронетьев куски. Одарил сыпелись один за другим, пока они ещё не доходили до брони самого издехода, придарив только первый самый верхний слой местной лазаньи. Камеры штурмовика показывали отличную картинку: коски гусеницы зажитались по всей площадке, заливая её бурой зелёной слизью, которая дымилась и расплыла и кабину зоны, и оставшиеся оружей и контейнер, и даже одного дрона, которого я не успел спрятать на выступах. Разделушись с первой штурмовик принёсся за вторую, один картридж был уже пуст, второй только начал расходоваться. Плохо, прокомментировал я происходящее. Что? Эри давно уже перестала меня душить и напряжённо углядывалась в экран. Если один картридж останется, нам не издобравать, и ничего нельзя сделать. Знаешь, попытался сказать спокойно, но не получилось. Если бы ты поменьше тисков со своей подружкой, может, и шансов у нас было бы побольше. При упоминании синеволосой хакерши Бланнюка покраснела и приготовилась ответить что-то резкое. Стоп, остановил её. Готовимся. Клетяй подходит к концу. Выход здесь хоть чуть повыше, мы бы выбрались через дно, но даже 10 см недостаточно для двух охранников. Тем временем штурмовик принялся за третью гусеницу, а первый дуг остались только шмётки. И машин уже не призывало меня срочно ехать в рембокс. А со вёдишейся отгрузы первая гусеница зарастила броню на спине. Это слегка замедлило расход карты связи, но еще не намного. Третий ещё не опустил, когда половина дела была сделана. И тут нам помог, блин. Он на полс на гусеницу, становясь защищая её, и часть заряда устала вяжется в прозрачном теле. Мы сыры напряжённо смотрели на показатели боезапаса штурмовика, а те, та ино гусеница, хоть и закрытая прозрачной бронёй, тоже уменьшалась и местами уже открыла корпус. Один из выживших попал в такое место, заряд стёк по защитному слою, но несколько попаданий он бы не пережил. Положение исправил появившийся словно из ниоткуда истребитель конфедератов. Один раз черк молнии, и штурмовик начал плавно снижаться, сигнализируя, что системы отказали, а потом со 200 м просто грохнулся плашмя на землю. Мы думали, что уже начал истребитель выполнять свою миссию спасения, но нет. как федерата с завис на площадке предоставить чёрному блину возможность закончить свою чёрную работу или отдых